Глава восьмая. Весь вечер Эмму не покидала сожаление о злополучной прогулке на Боксхилл. Какое впечатление осталось у других участников, она не знала. Возможно, каждый из них сейчас в своем доме и на свой манер с удовольствием перебирал в памяти ее подробности. Но она сама не назвала бы второго такого утра, убитого совершенно напрасно. которая не дала ничего ни уму, ни сердцу, и о котором после так тошно вспоминать. Играть целый вечер со своим батюшкой в трик-трак было по сравнению с этим блаженством. Тут, по крайней мере, она могла черпать удовлетворение в сознании, что отдает ему любимейшее время суток, что хотя, вероятно, не вполне по заслугам пользуется его обожанием, его безоговорочным доверием, но не заслуживает и суровой укоризны. Могла надеяться, что хотя бы как дочь не окончательно очерствела душой, что ей не скажут, как могли вы столь бессердечно обходиться с отцом. Я должен, я буду говорить вам правду, пока могу. Чтобы она еще когда-нибудь позволила себе с мисс Бейтс никогда. Если вниманием в будущем можно стереть прошлую вину, то у нее, пожалуй, есть надежда снискать себе прощение. А вина за ней была... Правда, более в помыслах, чем на деле. Об этом ей твердила совесть. Слишком часто она бывала пренебрежительно, суха, но это больше не повторится. В порыве искреннего раскаяния она решила, что на другое же утро пойдет ее навестить и тем положит начало добрым, ровным и равным отношениям. Наутро эта решимость не ослабла, и Эмма пораньше вышла из дому, чтобы ничто не помешало ей. Она не исключала, что может встретить по пути мистера Найтли, или что он может заглянуть к мисс Бейтс в то время, когда она будет там. И пусть. Ее это не смущало. Пускай он станет свидетелем справедливого, чистосердечного покаяния. Она поглядела в сторону Донуэлла, покуда шла, но он не показался. — Хозяюшки дома! Первый раз она радовалась этим словам, первый раз вступала в эту прихожую, поднималась по этой лестнице с желанием сделать приятное, а не сделать одолжение. Получить удовольствие, а не возможность высмеять за спиною. Ее приближение вызвало переполох. За дверьми возникло движение, раздались голоса, слышно было, как мисс Бейтс кого-то торопит. Прислуга с испуганным растерянным лицом попросила ее минутку подождать, а потом впустила слишком рано. Тетушка с племянницей в это мгновенье исчезали за дверью в другую комнату. Она отчетливо разглядела, что у Джейн ужасный вид, и перед тем, как дверь за ними затворилась, уловила слова мисс Бейтс. «Ладно, милая, скажу, что ты в постели, ведь ты впрямь совсем больна!» Бедная старенькая миссис Бейтс, учтивая и тихая, как всегда, как будто не очень понимала, что происходит. «Боюсь, что Джейн не здоровится», — сказала она. «Хотя, не знаю, мне говорят, что она здорова». «Дочь, вероятно, сейчас выйдет, мисс Вудхаус. Вы не поищите себе стульчик?» и «Ипатти куда-то запропастилась, как на грех. Я сама мало чем могу. Нашли стол сударыня? Вам удобно? Она сию минуту будет здесь, я уверена». Эмма искренне на это надеялась. У нее мелькнуло опасение, что мисс Бейтс сбегает ее. Но мисс Бейтс вскоре появилась. «Как это мило! Они так рады!» Однако совесть подсказывала Эмме, что это уже не прежнее жизнерадостное многословие, что облику и манерам недостает былой непринужденности. Она сердечно осведомилась о здоровье мисс Ферфакс, не без умысла понемногу возродить в мисс Бейтс прежние чувства. Это мгновенно возымело действие. «Ах, мисс Вудхаус, как вы добры! Вы, вероятно, уже слышали и пришли разделить нашу радость!» Наверное, глядя на меня, трудно поверить, что это большая радость, но... Украдкой смахивая слезинку, нам тяжело с ней расставаться после того, как она жила у нас так долго. У нее теперь страшно разболелась голова. Легко ли целое утро писала письма, одно длиннее другого, и полковнику Кэмпбеллу, знаете, и миссис Диксон? Родная моя, говорю ей, так и ослепнуть недолго. Пишет, а у самой то и дело слезы на глазах. Неудивительно, неудивительно... Такая перемена в жизни, и хотя и необыкновенно повезло, я полагаю, никому прямо с молоду с первого раза не доставалось такое место. Вы не подумайте, мисс Вудхаус, мы ценим, это невероятная удача, но...» Снова смаргивая слезы. «Знали бы вы, как у нее, моей бедняжечки, раскалывается голова. Когда вам очень больно, это мешает оценить благо по достоинству, это ужасно удручает». По ее виду никто бы не догадался, как она рада и счастлива, что получила это место. «Вы извините, что она к вам не вышла, она не в состоянии. Пошла к себе. Я просила ее лечь в постель. Скажу, милая, что ты легла. Только она не лежит, а ходит из угла в угол. Хотя, по ее словам, теперь, когда письма написаны, ей скоро должно стать легче». Так что, мисс Вудхаус, она, к величайшему сожалению, не может с вами увидеться. Но, зная вашу доброту, я надеюсь, что вы ее простите. Вам пришлось ждать у дверей, мне так совестно. Но вышел маленький конфуз. Дело в том, что мы не слышали стука в дверь и не знали, что кто-то к нам идет, покуда вы не стали подниматься по лестнице. — Это только миссис Коул, — говорю я. Можешь мне поверить, больше никто не придет так рано. «Что ж, — говорит она, — все равно через это придется когда-нибудь пройти. Так от чего бы и не теперь?» Но тут входит Патти и докладывает, что это вы. «А, это мисс Вудхаус, — говорю я. Ты, разумеется, захочешь ее повидать. А она, — я ни с кем видеться не могу, и встает, и хочет уйти. Вот от чего мы вас заставили ждать, хотя это стыд и позор. Ладно, милая, — говорю я ей, — «Нет, так нет. Иди, я скажу, что ты в постели». Эмма слушала живейшим интересом. Она давно начала смягчаться сердцем к Джейн, и эта картина ее теперешних страданий вытеснила прочь все прежние недостойные подозрения, оставив вместо одной только жалости. А память о том, как мало справедливости и доброты она выказывала раньше, вынуждала ее признать естественным, что Джейн, допуская до себя таких надежных друзей, как миссис Коул, с ней встречаться не в состоянии. С неподдельным сочувствием и теплотою она изъявила пожелание, чтобы шаг, на который, как явствует из слов мисс Бейтс, теперь определенно решилась ее племянница, оказался, возможно, более правильным и успешным. Она понимает, какое это должно быть для них испытание. До сих пор, кажется, подразумевалось, что все откладывается до возвращения полковника Кэмпбелла. «Вы так добры!» — отозвалась мисс Бейтс. — Впрочем, вы всегда добры. Слышать это «всегда» было свыше сил, и Эмма прервала эту пытку благодарностью прямым вопросом. — А куда могу ли я узнать, направляется мисс Ферфакс? — К некой миссис Молридж, очаровательной особой, самых высоких достоинств, где ей будут отданы на попечение три прелестные крошки ее дочери. «Нельзя вообразить себе большее довольство и изобилие, разве что у самой миссис Саклинг или миссис Брэк. Но миссис Молридж близко знакома с той и другой и живет по соседству, в четырех милях от кленовой рощи. Джейн будет всего в четырех милях от кленовой рощи. Вероятно, никому иному, как миссис Элтон...» обязаны мисс Ферфакс. — Да, нашей славной миссис Элтон, ее неустанным заботам и верной дружбе, это она настояла. Если бы не она, Джейн могла потерять это место, потому что вначале, когда миссис Элтон ей только сказала, а было это позавчера, в то самое утро, когда мы ходили в Донуэлл, вначале Джейн, по причинам, которые вы упомянули, была категорически против, а она, как вы справедливо заметили, решила не предпринимать ничего определенного до возвращения полковника Кэмпбелла. И ничто не могло склонить ее к немедленному согласию, о чем она много раз повторила миссис Элтон. «Мне бы в голову не пришло, что она может передумать. Спасибо, что славная миссис Элтон, которая чуть ее никогда не подводит, оказалась дальновиднее меня». Не всякой достанет доброты выстоять, как она, не слушая возражений, но она твердо заявила «нет», когда Джейн просила ее ответить отказом на другой же день, то есть вчера. И видите, уже ко вчерашнему вечеру все решилось наоборот, что Джейн едет, а ей и понятия не имела. Полнейшая неожиданности Джейн отвела миссис Элтон в сторону и сказала без обиняков, что, взвесив еще раз предложение миссис Молридж и все его преимущества, она пришла к заключению, что его следует принять. Мне это сообщили только когда все уже было слажено. «Так вы провели вечер у миссис Элтон?» «Да, миссис Элтон хотела этого во что бы то ни стало. Мы уговорились еще на холме, когда гуляли с мистером Найтли». «Вечером непременно жду всех вас к себе», — сказала она, — «положительно требую всех к себе». «Ах, значит, мистер Найтли тоже был». «Нет, мистер Найтли сразу отказался. Я, признаться, думала, мы его все-таки увидим, так как миссис Элтон объявила, что знать ничего не желает, но он не пришел, а мы все были...» Матушка Джейн и я и чудесно провели вечер. С такими добрыми друзьями, мисс Вудхаус, не может не быть чудесно. Только чувствовалось, что после утренней поездки все несколько утомлены. От удовольствия, знаете ли, тоже устают. Хотя нельзя сказать, чтобы она кому-нибудь из них доставила большое удовольствие. Но я сохраню о ней приятные воспоминания и признательность добрым друзьям, которые взяли меня с собою. «По-видимому, хотя вы о том не догадывались, мисс Ферфекс целый день обдумывала свое решение». «Да, вероятно». «Ей и всем ее близким предстоит пережить горестные минуты. Но я надеюсь, что они с лихвой окупятся на новом месте, что нравы и обычаи семейства ее за них вознаградят». «Спасибо, дорогая мисс Вудхаус. Да, там она найдет все на свете, что только может украсить существование». «Ни у кого из знакомых миссис Элтон, за исключением саклингов и брегов, вы не увидите в детской подобной изысканности и комфорта. Миссис Молридж само очарование. Стиль жизни почти не уступает кленовой роще, а дети, таких прелестных, благонравных малюток, кроме как у саклингов и брегов, не сыскать нигде». Джейн ждет самое уважительное и ласковое обхождение. Это будет не жизнь, а удовольствие, сплошное удовольствие, а жалование. Страшно выговорить, мисс Вудхаус. Даже вы, которые не в диковинку крупные суммы, не поверите, что ей, такой молоденькой, могли положить такое огромное жалование. «Ох, сударыня!» — воскликнула Эмма. «Ежели другие дети таковы, какой я помню себя, то это жалование...» «Будь оно даже в пять раз больше, чем принято платить в подобных случаях, достанется дорогой ценой!» «Какой у вас благородный взгляд на вещи!» «И когда же мисс Ферфакс покидает вас?» «Скоро, очень скоро. То-то и беда. Крайний срок две недели. Миссис Смолридж не может ждать. Не представляю себе, как это все перенесет моя бедная матушка. Уж я стараюсь как могу, чтобы она над этим меньше задумывалась». Полно, судары, не говорю ей, не будем больше об этом думать. Друзьям, наверное, грустно будет ее лишиться, должно быть. Полковник Кэмпбелл и жена его огорчатся, когда узнают, что она предприняла этот шаг, не дожидаясь их возвращения. Да, Джейн в этом уверена, но она чувствует себя не вправе отказаться от такого места. Меня она просто ошеломила в первый момент, когда сказала, о чем у них с миссис Элтон был разговор. И в это время сама миссис Элтон подошла меня поздравить, как раз перед тем, как пить чай. «Нет, погодите, не может быть, ведь мы тогда садились за карты». «Нет, все-таки перед тем, как пить чай, потому что я, помнится, подумала...» Ах, нет, совершенно верно. Теперь я вспомнила. Перед чаем. И точно произошло кое-что, но не это. Перед с мистером Элтоном пришел поговорить сын старого Джона эпди и вызвал его из комнаты. Бедный Джон! Я чрезвычайно к нему привязана. Он был двадцать семь лет причетником у покойного батюшки, а теперь на старости лет прикован к постели жестокую подагрой. Надо будет сегодня же пойти его проведать». «Джейн, я уверена, пойдет, если у ней хватит сил выйти нынче из дому». «Да, так его сын пришел поговорить с мистером Элтоном относительно вспомоществования от прихода. Сам он, вы знаете, живет в полном достатке, состоя старшим конюхом в короне и так далее, но все же нуждается в пособии, чтобы содержать отца». «Ну вот». А потом мистер Элтон воротился и рассказал нам о том, что узнал от конюха Джона». тогда ты -то и выяснилось, что в Рэндаллс послали фаэтон, на котором поедет в Ричмонд мистер Фрэнк Черчилл. Вот что произошло перед чаем, а Джейн говорила с миссис Элтон после чая. Мисс Бейтс не давала Эмми вставить двух слов и объяснить, что это последнее обстоятельство, для нее совершенная новость». Но так как, не допуская мысли, что Эмма может не знать во всех подробностях об отъезде мистера Фрэнка Черчилла, она принялась, тем не менее, излагать эти подробности, то Эмма ничего не потеряла. Суть того, что узнал на этот счет от старшего конюха мистера Элтон, слагалась из личных наблюдений поименованного конюха и сведений, полученных от Рэндаллской прислуги, и состояла в том, что вскоре по возвращению всех с прогулки на Бокс-Хилл из Ричмонда прибыл посыльный. что было, впрочем, более или менее в порядке вещей, с запиской от мистера Черчилла, содержащей отчет о состоянии миссис Черчилл, в целом сносным, и еще всего лишь пожелание, чтобы племянник не задерживался слишком долго и завтра утром возвращался назад. Но мистер Фрэнк Черчилл решил не ждать до утра и ехать домой немедленно. А так как лошадь его, судя по всему, простудилась, то в корону срочно отрядили Тома за фаэтоном, И конюх, стоя на улице, видел потом своими глазами, как он проехал мимо. Жеребец шел отлично, размашистым и ровным шагом. Сообщение это не содержало ничего удивительного и интересного и привлекло внимание Эммы только в соотнесении с предметом, который уже занимал собой ее мысли. Ее поразил контраст между положением в этом мире миссис Черчилл и Джейн Ферфакс. Одна была все, другая ничто. За размышлениями о несходстве женских судеб она не заметила, на чем покоится ее взгляд, покуда ее не вывел из задумчивости голос мисс Бейтс. «Да, вижу, о чем вы думаете. О пианино. Что с ним станется? Вы правы. Джейн, бедная, как раз только что вела об этом речь. С тобой, — сказала она, — нам придется расстаться. Нас ждет разлука. Тебе здесь нечего будет делать». Пусть еще постоит некоторое время, — сказала она мне, — потерпите его у себя до возвращения полковника Кэмпбелла. Я с ним поговорю, он распорядится инструментом, поможет мне справиться со всеми трудностями. А ведь ей, как я подозреваю, и по сей день неизвестно, кто его подарил — полковник или его дочь. Невольно мысли Эммы перешли на пианино. Ей вспомнилось, какими несправедливыми, вздорными измышлениями встретила она его появление, и на душе у нее сделалось так скверно, что она сочла возможным не затягивать долей свой визит, и вскоре, повторив от чистого сердца еще раз все свои добрые пожелания, простилась мисс Бейтс.